«Неделя третья. Слушаем свое высшее «Я». Я пытался найти в гомоне леса и волн слова, не предназначенные для других ушей, и я вслушивался, чтобы уловить откровение их гармонии». Гюстав Флобер «Мы осознанно прислушивались к окружающей среде, а затем к людям вокруг нас». На этой неделе мы начнем практиковать еще один уровень слушания. Будем внимать своему высшему Я. Мы все сталкивались с ощущением, когда точно знали, что для нас окажется правильным или неправильным. Инструменты, которые мы освоим на этой неделе, научат нас включаться в нечто великое, в самопознание, и мы научимся, когда необходимо оценивать свои незначительные и серьезные решения. Тихий внутренний голос. Следующим этапом в умении слушать станет способность внимать внутреннему голосу. Взяв ручку, мы выпрошаем Вселенную. Что мне делать с X? Мы ставим вопрос, а затем слушаем ответ. На своих занятиях я называю этот инструмент Оби-Ван-Кеноби. Мы просим свое древнее и мудрое «Я» принять решение. Ответ может нас удивить. Он может оказаться проще и непосредственнее привычного нашему мышлению. Многие из нас имеют привычку искать советы у других. Мы верим, что люди объективнее нас и редко обращаемся к внутреннему советнику. Мы не осознаем, что и сами можем быть мудры, поэтому с трудом доверяем интуитивным решениям. Чтобы найти и услышать свою высшую мудрость, нужно тренироваться. Молитва помогает нам уверовать в свой путь. Пожалуйста, сохрани и направь меня. Можем попросить мы, слушая приходящие к нам решения. Пожалуйста, дай нам знать свою волю и силу, чтобы ее выполнить. Продолжаем молиться мы, веря, что Создатель услышит нас. Как уверяет теолог Эрнест Холмс, мы все есть частица Бога, И частица Бога присутствует в нас. Ища свой внутренний голос, дающий советы, мы также ищем Бога. Наш внутренний ресурс — искра Божья. Когда мы просим, чтобы нас вели, нас ведут. Ни одна молитва не остается без ответа, но ответ может быть очень тихим и требовать нашего усиленного внимания. Внутренний голос есть у каждого, хотя иногда он едва различим, а иногда отчетлив. Чем больше мы будем тренироваться, тем лучше начнем его слышать. Мы просим дать нам направление, и нас направляют. Слушайте внимательно. Часто ответы на наши самые острые вопросы произносятся шепотом. Уэйн Джерард Тротман. Я оставлю свои вопросы перед М.Дж. Так я сокращенно называю маленькую Джоли. Я спрашиваю у М.Дж. что мне делать с... Поставив вопрос, я слушаю. По своему опыту знаю, что Вселенная отвечает, и я быстро записываю советы. Используя этот инструмент, я чувствую удовлетворение. Один из первых подобных опытов принес мне мощные и продолжительные озарения. Я сделала примерно следующее. я Что мне сделать, чтобы меня перестала беспокоить непроходящая влюбленность в моего первого мужа? М. Дж. Просто люби его. Я. Звучит довольно просто. И все? М. Любовь проста. Я. Я чувствую себя глупо от того, что люблю его, спустя все эти годы. М. Дж. Любовь вечна, а не глупа. Попробуй принятие. Я почувствовала, как мое сердце отзывается на наполненные мудростью слова «Просто люби» и «Попробуй принятие». Вместо того, чтобы бороться с чувствами, я приняла их. Я действительно любила и продолжу любить. Внутренняя борьба прекратилась гораздо быстрее, чем я могла вообразить. Я страдала и боролась, пытаясь понять себя, но, задав вопрос Высшему Я, осознала, что какая-то часть меня уже знает ответ. Покупая дом, я слушала не только свои зеркала правды, но и высшие я. «Как насчет дома?» — вопрошала я. Следовал ответ. «Дом твой». Я снова спрашивала, «Эм-Джей, но ну могу ли я его себе позволить?» «Дом твой», — вновь услышала я и провела повторную проверку со Скоттом Берцу, моим бухгалтером, и зеркалом правды. Он ответил так же, как и Вселенная. Ты можешь себе его позволить. Дом твой. Итак, получив советы от внутренней себя и внешнего мира, я купила дом. Оби-Ван Кеноби одобрил. Молча поддай со странному притяжению того, что ты реально любишь. Это не даст тебе сбиться с пути. Руми. Некоторые предпочитают обращаться к доброй волшебнице Глинди. Пол не важен, важна мудрость. Мы мудры. Иногда нам трудно в это поверить, но работая с утренними страницами, придумывая даты творчества и гуляя, мы укрепляем ощущение собственной мудрости. Слушая как зеркала правды, так и себя, мы пробуждаем внутреннего старейшину и верим, что когда зададим вопрос — С нами заговорит голос знание. Если утренние страницы задают нам траекторию движения на день, то вечерние проверки рассказывают о сделанном. Можно просто написать М.Дж. как у меня дела?». Часто мы слышим в ответ спокойный и подбадривающий голос. «У тебя все хорошо. Не критикуй себя. Ты на правильном пути». Умение слушать требует, чтобы мы обращали внимание не только на неудачи, но и на похвалу. Мы жаждем получить позитивное и точное самовосприятие. Привыкнув доверять советам внутреннего голоса, мы чувствуем спокойствие там, где раньше не было ничего, кроме тревоги. Между верой и страхом выберите первые. Для многих из нас эта идея не нова. Вера в то, что вас направляют, не имеет ничего общего с гордыней. Нас направляют, потому что нам этого хочется. Привычка доверять себе становится результатом умения слушать и повиноваться услышанному. Много раз нас подталкивали к слишком мягким действиям. В другое время и вовсе требовали бездействия. У меня есть набор вопросов, которые я применяю как выборочную инвентаризацию. Вопросы простые, но на них часто дают глубокие ответы. В любой затруднительной ситуации спрашивайте себя. Первое. Что мне нужно знать? Второе. Что мне нужно принять? Третье. Что мне нужно попробовать? Четвертое. О чем мне нужно погоревать? Пятое. Чему мне нужно воздать должное? Ответы на эти вопросы дают нам стабильное самоощущение. Кто мы? И что из себя представляем? Ответы объективны и без обиняков. Это факты, часто сказанные бесстрастным тоном. Используя вопросы для повторной проверки, я спрашиваю, как справляюсь с написанием этой книги. Ответы вдохновляют. Первый, что мне нужно знать? М. ты хорошо справляешься. Второй, что мне нужно принять? М. у тебя есть мудрость, которой ты можешь поделиться. Третье. Что мне нужно попробовать? М. Джей. Попробуй записать первую мысль, которая пришла в голову. Четвертое. О чем мне нужно погоревать? М. Джей. О времени, потраченным на самокритику. Пятое. Чему мне нужно воздать должное? М. Джей. Ты справилась с шестью главами. Мне явно указывали, что нужно доверять себе. Мне сказали, что мудрости во мне больше, чем страха. Далее последовал совет не заниматься самокритикой и радоваться, что я так много сделала. Иными словами, мне порекомендовали думать о моем писательстве, как и наполовину полном стакане, а не наполовину пустом. Я должна была довериться себе. «Но Джули, как узнать, что это не просто воображение?» спрашивали меня. «Пришло время уверовать», — отвечаю я, «и даже если это просто мое воображение, оно говорит гораздо более позитивные вещи, чем я обычно слышу. Попробуйте последовать его совету и увидите, насколько получится продвинуться вперед. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь внутреннему голосу, у вас возникает ощущение упадка энергии и сил». Ощущение душевной тоски. Шакти Гавейн. Иными словами, между верой и страхом выберите первые. Для многих из нас эта идея не нова. Мы привыкли слушать так называемого внутреннего критика, который всегда готов окатить нас негативом. Моего внутреннего критика зовут Найджел. Я живу с ним более пятидесяти лет. Я представляю его как веселого британского интерьерного дизайнера с немыслимо высокими стандартами. Что бы я ни написала, Найджелу это кажется недостаточным. Он вечно лезет со своей проклятой критикой. За многие годы я научила сбрасывать Найджела со счетов. Я привыкла, что его голос крепчает, когда моя работа получается особо оригинальной или смелой. У каждого из нас есть собственный Найджел. Критик, который заставляет остановиться на полпути от леденящего страха. Когда вы даете имя своему критику и представляете его как мультяшного героя, он заметно теряет свою силу. Вы должны помнить, что Найджел усердствует больше всего, когда у вас лучше всего получается. Скажем, вы придумали оригинальные предложения в форме зебры. Вместо того, чтобы оценить и сказать: Вау, полоски, как потрясно! Ваш Найджел заявит, полоски — это нелепо. Кто вообще слышал хоть раз о полосках? Если вы послушаете критика, он оборвет вашу задумку. Проигнорировав Найджела, вы можете получить целый табун зебр с веселыми полосками. Попробуйте поверить себе. Зебра просто в ваше воображении имеет право быть, и она вполне изумительна. Вы способны услышать позитивные, но это умение требует веры в себя. Вера движет вас вперед. Вера укрепляет шаткую самооценку. Если то, что вы слышите, просто ваше воображение, дайте ему больше власти. Взгляните на мир вокруг вас. Возьмем, к примеру, деревья. Могучие дубы, изящные ивы, волшебная голубая ель. У великого Создателя отличное воображение — клены, вишни, кедры, размеры и формы на любой вкус. И подумайте о крошечном желуде, который становится дубом. Воображение Творца умопомрачительно. Вознося молитву благодарности у секвойи, вы приветствуете Божие создание. Возьмите лишь капельку из Источника милости и дайте воображению встать на крыло. Ведь это портал, ведущий к Богу. Внимательность позволяет нам увидеть творчество Создателя. В моем саду растут кактусы и лилии. Угол на северо-западе подпирают три березы. К югу от них, над кустами лаванды, качается японский клен. Вдоль восточной границы цветут розы. Между ними спрятались лилии. Сидя на плетеном стуле, я изумляюсь многоплановости сада. «Спасибо!» — выдыхаю я благодаря за окружающую красоту. Певчие птахи поют мне свой гимн. Лили Стремглав несется через внутренний дворик и сад. Высокая саманная стена отделяет мою территорию от соседской. Лили подходит к стене и завывает. По другую сторону забора ей вторит отис. Я слышу, как они общаются, подвывая и тявкой. Лили, зову я. Пора домой и предлагаю ей сделку. Лосось, лили. Она несется ко мне, подпрыгивая в неописуемой радости. Лосось! Приговариваю я и открываю дверь, заманивая собаку на кухню. Лили вьется вокруг моих ног, пока я открываю холодильник и достаю упаковку гравлакса. «Сидеть, дорогуша!» — командую я, и Лили суетливо подчиняется, а я тем временем отрываю кусок лосося и предлагаю ей. Она проглатывает угощение и с благодарностью лижет мне пальцы. Я предлагаю ей миску холодной воды. Она с энтузиазмом лакает воду. «Окей, сладкая горошинка», — говорю я ей. И закрываю дверь во внутренний дворик. Лили удаляется в прачечную, где ложится на восточный коврик. Я ухожу в гостиную, передо мной окно с видом на горы. Сегодня они увенчаны облаками. Благодарю. Благодарю, говорю я вслух великому творцу. Я рада надвигающемуся дождю. Мне просто кажется, что я слышу в ответ: "Маленькая моя, на здоровье". Если и кажется, Я только рада. Я учусь верить услышанному. Осмельтесь следовать за зовом сердца и интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы реально хотите стать. Все остальное вторично. Стив Джобс Недавно у меня был неприятный разговор со старой подругой. Я ее знаю уже тридцать девять лет. Она сказала мне... «Думаю, это гордыня считать, будто Бог тебя слушает. К тому же на Земле миллионы лет жили динозавры. С чего бы Бог начал слушать крохотных двуногих существ?» Ее скептицизм застал меня врасплох. Много лет я увязывала свою веру в Бога с ней. Теперь она говорит, что не верит, а я так много лет думала обратное. После разговора осталось неприятное чувство разочарования. Пришлось задать себе вопрос во что я верила, невзирая на ее неверие. Получилось два коротких утверждения. Какие слова нужны мне для исцеления? Просто знать, Бог есть. Ответ на мою молитву — внемлющий Бог, который знает, что я здесь. Иными словами, просто задавая вопросы, я напомнила себе о том, что верю в Бога, плотно интересующегося моими мирскими делами. Этот Бог отвечает мне, когда я задаю вопрос. И поэтому я пишу М.Дж. маленькой Джулии. И я ставлю вопрос, а затем слушаю ответ. Слышимые слова полны мудрости и утешения. Они гораздо мудрее и умиротвореннее моих повседневных мыслей. Я верю, что они исходят из высших сфер, от внемлющего Бога. Мы должны верить услышанному, когда ищем высочайшую мудрость. Когда просим, чтобы нас направили, нас направляют, но мы должны довериться. Что мне следует сделать с X, выпрошаем мы. Нам может прийти гораздо более простой ответ, чем предполагал разум. Пытаясь найти решение проблемы, мы привычно обращаемся к голове, а не к сердцу. Но величайшая мудрость сокрыта именно в сердце. И поэтому мы должны научиться вопрошать, что мое сердце говорит по этому поводу. У многих из нас Сформировалась привычка слушать умом, а не чувствами. Не допускайте ошибку. Голова реально приносит много пользы. Но еще она сбивает с толку. Умная голова берет поверхностное и очевидное. Сердце, наоборот, копает глубже. Нашему интеллекту может не хватать мудрости. Когда нужно принять решение, стоит обратиться и к голове, и к сердцу. Разум может потребовать от нас быстрых решений, тогда как сердце просит сделать паузу и взвесить более неочевидные варианты. Сердце сотрудничает с интуицией. Его советы могут показаться нерациональными, но ощущаться будут верными. Прислушиваясь к чувствам, мы находим правильный путь. Нас ведут верной дорогой. Верьте внутреннему голосу. Он скажет вам все необходимое. Луиза Хей, Жизнь под руководством интеллекта может быть продуманной, но в ней нет глубины. Интеллект часто играет в короткую, тогда как сердце — в долгую. Сердце — это скорее мудрость. Если мы выберем жить по сердцу, вероятно, интеллект будет бороться с нами на каждом шагу. Конечно, будет. Он привык быть боссом, а мы его в сторону отодвигаем, позволяя интуиции занять главенствующее место. Мы задаем совершенно другие вопросы. Взамен «это самый рациональный вариант» мы теперь спрашиваем «это самый мудрый вариант». Обычно ответы на эти вопросы разительно отличаются друг от друга. Сердце убеждает нас пойти в новом направлении, тогда как интеллект толкает нас старый проверенный путь отправляя запрос о самом мудром, а не самом умном пути, мы обращаемся к интуиции. Нашими друзьями станут предчувствия и догадки. Мы начинаем от них зависеть. Новая для нас способность полагаться на сердце делает жизнь комфортнее. Не пытаясь больше быть практичными, мы отбрасываем в сторону эго, в которое так много вкладывали, пока были продуманными и умными. Место эго, Занимают эмоции. Мы делаем то, что по ощущениям кажется правильным. И так оно и оказывается в итоге. «Доверяй внутреннему чутью и следуй зову сердца. Ведь душа имеет твою маленькую копию, а вселенная смотрит тебе в спину». Хейзл Баттерворт. «Не обольщайтесь. Интеллект так просто королевские регалии не сложит». Услышав о силе сердце, он применит все доступное ему оружие и главным выберет сомнение. Сердце просит нас доверять себе. Интеллект говорит, что себе доверять нельзя. И у него есть дополнительный козырь, слова, направленные против сердца. Например, «наивный» и «глупый». Заняв тепленькое местечко лидера, интеллект объявляет себя искушенным и практичным. Он обвиняет сердце в ребячестве, говорит, что оно приводит в смущение. Обвинения звучат пренебрежительно и едко. Имея привычку слушать интеллект, мы теперь должны научиться различать истину и ложь. Мы должны спросить себя, чей голос сейчас говорит в нас. Интеллект — забияка. Он хочет, чтобы все подчинялось ему, хочет победить. Голос сердца мягкий, но настойчивый. Мы постепенно научаемся его распознавать и задаем себе вопрос. Это голос веры или страха? Наше сердце оптимист, а интеллект — пессимист. Мы приспособились слушать разум, а он развлекается, являя нам мрачные картины. Сердце воспринимает все легче, но оно не наивно. Не глупо и неребячливо, как обвиняет его интеллект. Скорее оно духовно, имеет связь с божественной мудростью и высшими силами, которые желают нам добра. Интеллект суров, груб и резок. Сердце нежное. Интеллект колючий, а сердце мягкое. Интеллект толкает нас на свой путь, а сердце уговаривает. Когда нам приходится принять решение, мы должны постоянно прислушиваться к сердцу. Зависимость от интеллекта устаканена в нас. Нам следует научиться спрашивать себя. Это просто привычка? Или я слушаю что-то более глубокое и настоящее? Когда мы пытаемся уловить нечто за гранью привычного, с нами говорит сердце, и оно делает это мягко и настойчиво. Когда мы слушаем сердце, Жизнь наполняется мудростью и течет в более здоровом русле. Со временем мы привыкаем предпочитать сердце. Попробуйте сделать. Выберите тему, по которой вам нужен совет. Сформулируйте вопрос, а затем слушайте ответы. Не списывайте услышанные на просто воображение. Кроме того, воображение — чудесная штука.